Глава 12 Некоторое время я смотрела на свое отражение в зеркале, сжимая в руках флакончик с духами. Желание воспользоваться ими было слишком велико, и я едва не поддалась порыву. А потом, немного успокоившись, попыталась оценить обстановку без лишних эмоций. Ну, получится у меня сбежать из этого здания. А дальше что? Куда идти? В центр портального перемещения? Так я ничего о нем не знаю. Вдруг туда женщин не пускает без сопровождения мужчин? Или перемещение между мирами возможно только в определенные дни. Да и потом, смысл бежать? Герман и его люди будут искать меня. Я доставлю множество неприятностей оборотню, но чего я этим добьюсь? Ответ был очевиден. Ничего. Бегство в данной ситуации будет детской выходкой и никак иначе. Единственный выход — пытаться найти общий язык с оборотнем, как-то договориться, найти компромисс. И я решила еще раз попробовать поговорить с Германом. Но едва открыла дверь дамской комнаты, изумленно замерла. В фойе муравейник. Множество широкоплечих мужчин в темно-синих комбинезонах выносили из кабинета в коридоре какую-то старую мебель, папки с бумагами, коробки и прочий офисный хлам. Я осторожно подошла к стойке секретаря. Заметив меня, Дарина улыбнулась и как бы, между прочим, спросила. «Кофе хотите?» «Не откажусь». А потом полушепотом поинтересовалась. «А что здесь происходит?» «Герман приказал приготовить для вас отдельный кабинет. Но на этаже есть только одна комната. Да и то там давно обустроили архив». «Ну, ничего. Ребята сейчас все освободят. Пока уборщицы будут отмывать помещение, мы с вами выберем мебель». Если честно, я опешила. «Неужели Герман услышал меня? Неужели? Пусть на этаже, но это все-таки отдельный кабинет? Не может быть». «Валерия, ваш кофе скоро будет готов». Дарина показала рукой на кресло. «Присаживайтесь. Сейчас начнем выбирать мебель. Я уже присмотрела несколько сайтов». «Спасибо». Я растерянно кивнула. «Но сначала мне надо переговорить с Германом. Поудобнее перехватив сумку, я успела сделать всего шаг, прежде чем услышала. «Валерия, а его нет». «В смысле?» Моему изумлению не было предела. Он дал указание, а сам ушел на деловое совещание. Вернется ближе к обеду. Я вернулась к стойке и плюхнулась в кресло. Оборотень умел удивить. То решил разместить меня в своем кабинете, то просто оставил с Дариной, а сам ушел и тем самым дал понять, что я свободна, и никто не будет меня запирать в клетке. А может, это очередная уловка хвостатого прохвоста? «Ваш кофе?» Дарина поставила передо мной чашку. «Твой», — поправила ее. «Давай сразу перейдем на «ты». Это намного облегчит наше общение. Что скажешь?» «Хорошо». Девушка присела рядом со мной. «Скажи, ты предпочитаешь какой интерьер? Современный дизайн или классику?» «Не знаю». Пожала плечами. «Я люблю спокойные, умеренные тона. Удобную мебель без вычурности и всяких причуд. Наверное, все-таки мне ближе классический стиль». «Ваш любимый цвет?» «Бежевый, голубой, нежно-зеленый». такс Дарина откинулась на спинку кресла. «Давай попьем кофе, затем ты посмотришь свой кабинет решишь, что тебе нужно. Стол, шкафы и остальное. А потом определимся с дизайном». «Но ведь в кабинете Германа уже есть стол для меня». Дарина улыбнулась. «Он приказал купить ту мебель, которая тебе понравится». «Да, мне бы и прежняя подошла. Ее уже унесли на склад. Тут я совсем опешила. А Дарина, ничего не замечая, предложила. Давай я расскажу тебе о твоих обязанностях». «Хорошо». Кивнула я, давая понять, что готова слушать, и все тщательно запоминать. «Ты теперь личная помощница Германа и выполняешь исключительно его указания. Помимо этого тебе нужно будет вести календарь встреч, отмечать любые изменения в расписаниях, напоминать о личных договоренностях. Все поняла?» «Да. В принципе, это несложно. Главное все держать в голове». Внезапно к нам подошел один из рабочих. «Мы закончили». «Отлично. Дарина поднялась со своего места. Большое спасибо». Мужчина неопределенно пожал плечами и направился к лифту. Уже через мгновение мы остались с девушкой одни. «Ты допила кофе?» — поинтересовалась она. «Да». Я оставила пустую чашку в сторону. «Тогда идем смотреть твой кабинет». Для меня освободили просторную комнату со стенами светло-бежевого цвета и аккуратными небольшими окошками. За окном виднелось голубое небо и кружевные облака. «Здесь мы повесим жалюзи», — поспешила меня успокоить Дарина. «Герман сказал, ты боишься высоты». «Не то что побоюсь, но стеклянные стены наводят ужас», — пояснила я. «Понимаю», — сочувственно кивнула Дарина. «Но мы все закроем, и ты будешь чувствовать себя комфортно. А теперь подумай, что бы ты хотела здесь видеть». «Ну, мне нужен стол, кресло, шкаф для бумаг». «А еще можно поставить вот тут», — девушка отошла к дальнему углу комнаты, «мини-диван, столик и аквариум или фонтан. Будет небольшой уголок отдыха. Что скажешь?» «Хорошая идея». Все обсудив, мы отправились выбирать мебель по электронным каталогам. И время пролетело незаметно. Когда Герман появился в офисе, мы с Дариной уже успели выпить несколько чашек кофе, все обсудить и даже отправить заказ. «Как у вас дела, девочки?» поинтересовался он, окинув нас внимательным взглядом. «Все хорошо», — отчиталась Дарина. Кабинет уже освободили и привели в порядок. Заказ на мебель мы отправили. Сотрудники магазина обещали доставить сегодня и все собрать в течение дня. «Отлично». Герман кивнул, а затем перевел взгляд на меня. «Валерия, что скажешь насчет обеда?» «Можно», — тут же ответил я, уже чувствуя легкий голод. «Дарина, тогда у всех часовой обед», — объявил Герман и вопросительно посмотрел на меня. «Идем?» Я поднялась с места и, взяв дамскую сумку, направилась к лифту. Как только дверцы закрылись, я задумчиво произнесла. «Может, надо было позвать Дарину с нами? А то как-то неудобно». «Очень удобно», — махнул рукой мой спутник. «Она моя подчиненная». «Между прочим, я тоже», — возразила в ответ. «Ты другое дело, Лера». Герман окинул меня влюблённым взглядом. А потом. Мой секретарь встречается с парнем из отдела логистики. И поверь, она всегда обедает с ним. Так что... Лифт достиг первого этажа. Герман подставил мне локоть, и как только я взяла его под руку, быстро направился к выходу. Уже сев в машину, я как бы, между прочим, поинтересовалась. А куда мы поедем? В одно романтическое место. Я удивлённо приподняла брови, и Герман тут же добавил. С превосходной кухней, огромным выбором разнообразных блюд и приятным обслуживанием. «Тебе понравится, вот увидишь». И Герман оказался прав. Кафе было необычным. Много зелени, огромный каскадный фонтан, отдельные столики в беседках, увитых ароматными розами. Официанты были одеты в темно-стальные костюмы, похожие на смокинги. Нас проводили к столику и принесли меню. Кстати, оно оказалось весьма интересным. Заманчивые названия, аппетитные картинки, огромный ассортимент, от которого я растерялась. «Лера, ты определилась с заказом?» поинтересовался Герман, заметив, что я листаю меню туда-обратно. «Я не знаю. Может, выберешь сам?» «Конечно». Он кивнул. «Что думаешь насчёт рыбы? Или всё-таки мяса?» «Рыбу», — улыбнулась я. «Тогда возьмём запечённую и «Замечательно», — согласилась я с его выбором. «Какое вино будешь пить? Или шампанское?» «Герман», — я удивлённо приподняла брови. «Разгар рабочего дня, а потом ты за рулём. Не забыл?» «Думаю, если мы с тобой выпьем по бокалу вина, ничего страшного не случится», — парировал Герман. «Какое лучше всего подходит к рыбе?» «Белое», — сказали мы одновременно и рассмеялись. Официант всё тщательно записал и быстро исчез. Мы же смотрели друг на друга и молчали. Понимая, что каждому есть что сказать, решила первая начать разговор и поэтому спросила. «О чём думаешь?» «О нашем поцелуе», — честно ответил Герман. «Ты самая желанная для меня женщина, и я хочу, чтобы ты стала моей женой». Я, удивлённая его откровенностью, тоже предельно честно ответила. «Это невозможно». Герман откинулся на спинку стула и поинтересовался. «Почему?» «Потому что я не люблю тебя». «Между нами есть влечение, ты не можешь этого отрицать». И со временем оно перерастёт в большое сильное чувство, если ты только дашь мне хотя бы маленький шанс. «Я не отрицаю, что ты мне нравишься, но...» «Герман, ты насильно притащил меня в этот мир». И постоянно давишь. А еще многое не договариваешь, но при этом хочешь абсолютной откровенности с моей стороны. А так не бывает. Давай попробуем договориться. Внезапно предложил он, и я поняла, что пришло время честного разговора. Я смотрела на Германа и никак не могла понять, шутит ли он или нет. С одной стороны, его деловой тон и серьезное выражение лица не оставляли сомнений в том, что он все тщательно обдумал, прежде чем мне предлагать подобное. а с другой Его предложение казалось абсурдным. «Валерия, почему ты молчишь?» Герман не сводил с меня внимательного взгляда. «Скажи хоть что-то». «Да вот думаю... Скажи, ты это всё серьёзно? Или просто решил меня разыграть?» «Нет, мне как-то уже не до шуток», — покачал головой Герман, а затем махнул рукой официанту, застывшему у барной стойки, расположенной за фонтаном. Молодой человек моментально подошёл к нам и замер в ожидании указаний. «Принесите ещё вина». Когда наши бокалы вновь оказались наполнены, мой спутник уточнил. «Тебе нужно время, чтобы все обдумать?» «Скажи, ты это все серьезно?» В который раз переспросила я. «Да». Герман кивнул. «Мне кажется, это наиболее приемлемый вариант. Разве ты сама этого не понимаешь? Мы ходим с тобой по замкнутому кругу, и другого выхода из данной ситуации я не вижу». Все-таки он не шутил. Одним глотком, выпив половину бокала вина, я откинулась на спинку стула и ухмыльнулась. «Я не уверена, что ты сдержишь слово и действительно меня отпустишь». «Обещаю, что если через полгода ты добровольно не захочешь остаться со мной, я сам отвезу тебя в центр портального перемещения и позволю вернуться в свой мир». «В центр портального перемещения?» — переспросила я, сделал вид, что очень удивлена. «Об этом расскажу тебе позже». «Опять уходишь от ответов?» — ухмыльнулась в ответ. «Нет». — Герман покачал головой. «Просто сейчас мы обсуждаем более серьезные вещи». Я же пообещал, что отвечу на любой твой вопрос, если ты согласишься на мое предложение. Поверь, ты ничего не потеряешь, но зато можешь обрести. Герман, ну ты же понимаешь, что насильно мил не будешь. Лерка, я все понимаю. Он сделал глоток вина. И знаю, что ты не веришь в мои чувства. Но ты просто не оборотень и не представляешь, какое это счастье обрести истинную пару. Мы очень разные и не всегда понимаем друг друга. Отсюда идут все наши конфликты. Я хочу быть с тобой, а ты меня постоянно отталкиваешь. «Любой мой поступок воспринимаешь в штыки и видишь во мне только врага. И ты считаешь, что полгода — это достаточный срок, чтобы узнать друг друга? Лер, я просто прошу тебя дать нам шанс стать счастливыми. Давай попробуем. А если ничего не получится, ты вернёшься в свой мир. Обещаю». Герман смотрел на меня, не сводя взгляда. «И знаете, не могу объяснить, почему, но я ему поверила. В его словах был смысл. С самого начала я сопротивлялась нашим отношениям. Мне казалось, что у нас ничего не получится». Да и Герман на меня постоянно давил и тем самым увеличивал пропасть между нами. Но нельзя отрицать очевидного. Он видный мужик и очень старается. И мне нравится. На самом деле полгода небольшой срок. И если у нас ничего не получится, вернусь домой. В принципе, этого я хотела на данный момент. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался Герман. «Я согласна», — кивнула в ответ, посчитав, что приняла верное решение. «Тогда выпьем?» Оборотень поднял бокал. «За нас!» «За нас!» улыбнулась в ответ и пригубила вино, а потом решила сразу брать быка за рога, вернее, волка за загривок, и поинтересовалась. Так что такое центр портального перемещения? Понимаешь, межмировые проходы бывают разными. Тот, через который ты попала в наш мир, открылся благодаря провидице Лунарии. Он был стихийным, и такие порталы весьма опасны. Они нестабильны и могут принести много необратимых последствий. Но между нашими мирами есть несколько постоянных точек соприкосновения. Оборотни ведут бизнес людьми. но об этом знают лишь избранные из твоего мира». «Получается, я давным-давно могла вернуться в свой мир?» — не сводя взгляда, уточнила этот момент у Германа. «Я специально устроила для оборотня маленькую проверку. Мне было очень интересно, совлёт он или нет». «Да, могла», — признался мой собеседник и тут же отвёл взгляд в сторону. «Ну ты и гад», — укоризненно покачала головой. «Столько времени меня обманывал». «О, это что-то новенькое», — усмехнулся Герман. «Обычно я облезлый хвостатый оборотень». «А теперь еще и гад». В ответ я просто рассмеялась, потому что сказать мне было нечего. Мой собеседник и так понял мое отношение ко всему происходящему, но благодаря своему природному чувству юмора сгладил обстановку. Допив вино в бокале, я поинтересовалась. «Если оборот не посещает мой мир, почему я не могу жить дома?» «Все очень сложно, Лера. У меня предостаточно врагов, и ты можешь стать в их игре разменной монетой. Только рядом со мной ты в безопасности», — пояснил Герман. «Так откуда они узнают про меня?» «Оборотни редко встречают пару среди людей, но если я начну часто посещать твой мир, мои недруги обо всем догадаются». Понимая, что ближайшие полгода меня никто не отпустит, решила перевести тему разговора. «Нам, наверное, пора. Обеденный перерыв не может длиться бесконечно». «Ты права». Герман театрально вздохнул, а потом, чуть наклонившись, заговорщически прошептал. «А может, сбежим?» Я удивленно приподняла брови и покачала головой. «Ты, конечно, можешь делать что угодно, ведь ты босс, а мне нужно на работу». «Иначе что подумают мои коллеги?» Оборотин рассмеялся и, позвав официанта, протянул ему карточку. Время до вечера пролетело очень быстро. Сотрудники мебельного магазина собирали заказанную мебель. Герман оккупировался в своем кабинете и работал с какими-то договорами. А Дарина мне подробно разъяснила мои обязанности, учила, как составлять расписание и прочим офисным хитростям. Чтобы ничего не забыть, самое важное я записывала в блокнот. Особенно все, что касалось компьютера. «Дело в том, что вся компания работала в какой-то мне незнакомой программе, и чтобы изучить ее, понадобится время». Ровно в шесть Герман вышел из кабинета. Положив на стойку секретаря стопку папок, он сообщил. «Дарина, утром отправь все это к юристам. Те моменты, которые у меня вызывают вопросы, я подчеркну. Пусть все проверят». «Хорошо». Девушка сделала пометку на стикере и приклеила его на компьютер. Поймав мой удивленный взгляд, пояснила. «Чтобы не забыть. Этот способ я сразу взяла на заметку». Все указания руководства всегда перед глазами. И уже точно ничего не пропустишь. «Валерия, нам пора домой». Обороти направился к лифту, и мне ничего не оставалось, как спешно попрощаться с Дариной и, подхватив сумочку, последовать за ним. Когда мы сели в машину, Герман Хиттер посмотрел меня и предложил. «Сегодня твой первый рабочий день, и это нужно отметить. Что скажешь?» «Не знаю», — пожала плечами, не скрывая довольной улыбки. «Сегодняшний день мне безумно понравился». Впервые за последнее время я перестала чувствовать себя чужой и даже забыла, что нахожусь среди оборотней. Настроение зашкаливало, и хотелось поделиться с целым миром своим позитивом. «Не знаешь?» Герман погладил меня по щеке. «От тебя исходит такая теплая энергия, что меня буквально переполняет радостью. Вы нашли с Дариной общий язык?» «Да, я закивала головой». «Отлично. Ну а сейчас поехали». Он завел машину и плавно покинул стоянку перед офисом. «Ну и куда мы направляемся?» поинтересовалась я. Пусть это будет сюрпризом. Согласно кивнула. Сюрприз так сюрприз. Мы договорились с Германом, что я позволю ухаживать за собой, поэтому решила просто довериться ему. И к моему великому удивлению Оборотень привез меня в магазин мобильных телефонов. Выбирай. Он показал рукой на многочисленные стеллажи, заставленные мобильными устройствами и различными аксессуарами к ним. Компьютеры, телефоны. Еще скажу, что у вас есть интернет. Усмехнулась я. Есть, кивнул Герман. «Вы это все позаимствовали у людей?» «Нет», — оборотень улыбнулся. «Я бы сказал, это плод совместных усилий. Наши раса давно взаимодействуют друг с другом на определенном уровне». «А через ваш интернет я смогу написать подруге?» «Нет», — покачал головой Герман. «Жаль», — вздохнула я и медленно побрела вдоль полок. «Если честно, в техническом плане меня можно было назвать безграмотной. В телефонах я ничего не понимала, зато обратила внимание на ценники. Они были необычными, с указанием не только цифр, но и букв». Побродив вдоль полок, подошла к Герману и честно призналась. «Я ничего в них не понимаю, и для меня они все одинаковые в принципе». «Сейчас разберемся». Оборотень подозвал продавца-консультанта. И уже через несколько минут я стала владелицей какого-то большого, размером с ладонь, но абсолютно тонкого овального телефона стального цвета, украшенного белыми сверкающими камешками. В моем мире я таких не видела. «Последняя модель», — пояснил продавец. «Буквально вчера поступила в продажу». «Эксклюзивная вещь. Платиновые микросхемы, бриллианты на корпусе. Думаю, вам он понравится». Я посмотрела на Германа и простонала. «А можно мне что-нибудь попроще?» «Зачем? Чтобы не бояться, что разобью такую уникальную вещь или потеряю». «Его невозможно разбить». С широкой улыбкой оборотень со всей дури швырнул телефон на пол. По кафельной плитке побежала кривая уродливая трещина. Я от ужаса даже зажмурилась на несколько мгновений. А продавец как ни в чем не бывало. поднял гаджет с пола, смахнул с него невидимые пылинки и протянул его мне. «Пожалуйста». В ответ я просто икнула. «Сколько я вам должен?» — уточнил Герман. «Чем будете расплачиваться?» «Золотом». Тут я едва не села прямо на пол. Телефон получается золотым, в прямом смысле этого слова. Магазин я покинула ошеломленная до такой степени, что даже говорить не могла. «Лера, что случилось?» — спросил Герман. «Тебе не понравился подарок?» «Ты заплатил за него золотом?» — пискнула я. «Да», — как ни в чём не бывало, — ответил оборотень. «Что-то не так?» «С золотом?» — взвизгнула я. «Зачем мне такой дорогой подарок? Ты сошёл с ума?» Герман покачал головой и улыбнулся. «Лера, ты опять судишь по своему миру. У нас всего две валюты — золото и платина. Поэтому ценники всегда двойные. Мне удобнее платить золотом, потому что моим деловым партнёрам в твоём мире проще расплачиваться именно так». «Всё равно, зачем мне телефон с бриллиантами?» «Чтобы все завидовали». Он улыбнулся и завёл машину. Я промолчала, подумав, что не хочу чужой зависти. Но у Германа, видимо, на этот счёт было своё мнение. Когда автомобиль остановился в очередной раз, я вопросительно посмотрела на своего спутника и твёрдо заявила. «Больше никаких сюрпризов не надо. Я никуда не пойду». «Как скажешь». Герман выскочил из машины. «Скоро вернусь». И действительно вернулся с огромным букетом белых роз. «Это тебе», сияя как золотая монета, заявил он. «Решил сразить меня?» уточнила я, принимая в руки букет. «Просто хочу, чтобы ты запомнила этот день», ответил Герман. «Теперь домой?» Осторожно поинтересовалась я. «Да». Оборотень как-то хитро улыбнулся. Смысл его улыбки я поняла, когда мы приехали в посёлок. «Прежде чем мы войдём в дом, я хочу тебе подарить это». Герман вытащил из кармана бархатную коробочку. Едва он открыл её, я увидела кулончик в виде прозрачной капельки на тоненькой цепочке. «Герман, не стоило...» Покачала головой, чувствуя себя крайне неудобно. «Столько подарков! Мне нравится делать тебе приятное. Давай примерим?» Когда он застегнул украшение на моей шее, оценивающе цокнул. «Тебе идет!» «Спасибо!» Автоматически погладила кулончик. «Ну, а теперь домой!» Герман вышел из машины и открыл мне дверь. «Спасибо!» Поблагодарила я оборотня. «Это еще не все!» Он усмехнулся и бегом поднялся по ступенькам на крыльцо и распахнул дверь в дом. Первое, что бросилось в глаза — Большой плакат в виде ленты почти под самым потолком. С первым рабочим днем. А потом я увидела Викторию, Эльвиру и еще каких-то незнакомых людей. Вернее, оборотней. Герман решил устроить для меня настоящий праздник.